Глава 140. Те, кто обнажает свои клыки. Я материализовался между королем Аспаруфом и Палермо и с поднятым щитом заблокировал атаку кардинала. От его удара мои ноги немного провалились в каменный тротуар. Я, стеснув зубы, ударил щитом наперевес и создал тем самым отверстие, чтобы нанести рубящий удар. Несмотря на то, что сам воздух способствовал моей атаке мечом, Палермо смог отпрыгнуть назад, избежав удара. Ко всему прочему, он сделал в воздухе сальто назад, тем самым увеличив наше с ним расстояние. После приземления Палермо из-за его огромной массы на каменном тротуаре образовались немаленькие трещины. Хм, никогда раньше не встречал такого монстра. Я потряс левой рукой, чтобы избавиться от онемения, пока ворчал, как старый дед. Моя спокойная манера против гнева Палермо. Интересно, кто победит? Его в его кровоточащих глазах появился свет, который не думал угасать, а наоборот усиливался. К тому же его лицо исказилось и превратилось в еще более устрашающий вид. «Что ты такое? Ты можешь использовать перемещение, как и Папа Римский. Вдобавок ко всему, никто не способен заблокировать мою атаку одной рукой». Слюни рекой выливались из его клюва, и, похоже, он был в гневе. Я обернулся и посмотрел на Риану и Чиомы. Если верить его словам, то Папа Римский, который стоял во главе религии Хираку, также был способен использовать магию перемещения. Это очень интересно, но в руках врага это может стать неприятным для меня инструментом. Когда мы встретили этого кардинала, я думал, что мы нашли ответственности за все инциденты, связанные с церковью. Однако оказалось, что мина Папа стоит за всеми бедствиями. Насколько же религия прогнила? Неужели там не осталось ни одного чистого сердца? Нет. Даже если солдаты нежити не нуждались в значительной материально-технической поддержке, было бы странно, если бы тот, кто контролировал церковь, не участвовал в подготовке такой армии. Как минимум, было бы странно, если это утаилось от его глаз». Словно по цепочке я продвигался к истине, но чуть было не забыл, что передо мной стоит враг, с которым мне надо сражаться. Ариан и Чумы медленно украдкой приближались к нему с подятыми оружиями в руках, скорее всего намереваясь ударить в слепое место совы Перероска. Я должен оказать им поддержку на фронте. Я не человек, а эльф. Извини, что у твоего оппонента такая низкая раса. Волосы на теле Палермо встали дыбом, а я стоял себе да помалкивал. Эльф? Ты тоже эльф? В внутри себя гневе он верхними руками сломал каменный тротуар, а нижними схватил обломки и бросил их в сторону Арианы и чомы. Их сверхмощные рефлексы позволили ему уклониться от внезапной атаки, однако несколько других солдат, стоявших позади них, были разорваны в клочья обломками. Он не оторвал взгляда от меня, когда бросал в них мусор, поэтому у него должно быть широкое поле зрения, как у антилопы. Боевой дух солдат резко упал, стоило ему увидеть настоящую силу Палермо. Палермо улыбнулся, увидев тела мертвых солдат, но после его лицо будто бы перекосилось. «Я вспомнил, ты тот серебряный рыцарь, который убил Чароса!» Я стоял недалеко от него, держа свой меч и пытаясь понять, что он имел в виду. Вокруг моей шеи Понта выпустил протяжный кьюн? Похоже, ему стало не менее интересно. «Кто такой Чарос? Я не помню, чтобы убивал кого-то по имени Чарос». Хотя я даже не встречал человека, которого так звали, но мне внезапно вспомнился монстр с тем же именем. У меня не было доказательств, но он мог быть чудовищем, с которым я сражался в Тадженте. Палермо, словно прочитал мои мысли, направил на меня свой указательный палец и горько рассмеялся. Верно! Тот, с которым ты сражался в Тадженте, был никем иным, как кардиналом Чаросом. Этот парень был слабейшим среди нас семерых, но даже он не был столь слаб, что обычный человек мог победить его. Однако, даже не вздумай сравнивать нас двоих. Я на совершенно ином уровне. Ариана и Чиомы молча шокированными глазами наблюдали за нашим с ним словесным обменом. Так получается, что существует еще не менее пяти таких же монстров, как он. Мало того, что чудовище звали Чаросом, так оно и было кардиналом религии Хераку. Так что, та вульгарная гусеница была твоим другом? Фу, может империя Хераку страна нежити? ха, -ха, -ха! гусеница, подходящее описание этого презрительного дурака. Я хочу спросить, что эльфы делают в человеческом городе? В момент смеха на нем появилась жестокая ухмылка, словно нечто его рассердило. Несмотря на то, что он знал, что именно я – убийца кардинала, он потерял всяческий страх передо мной. Хотя не сказал бы, чтобы Чарес был могущественным врагом, но уж слабым его назвать у меня язык бы не повернулся. Палермо и вправду оказался сильнее падшего кардинала. Я все еще ощущал последствия использования навыка Небесного Рыцаря за пределами города, так что чувствовал, что это будет трудный бой. Я кинул взгляд по сторонам Палермо, задумавшись над тактикой. Однако на этот раз на моей стороне стояли надёжные спутники, те, на кого я могу положиться. Золотые глаза Рианы, голубые глаза, чего мы встретились с моими, хотя и был в шлеме. Мы без слов поняли друг друга. У нас есть свои дела, мне не нужно объясняться перед обезьяной. Это была дешёвая провокация, но что поделать, я не привык провоцировать людей. Это лучшее, что я смог придумать на ровном месте. И что странно, приём и правда сработал. Ублюдок, как ты смеешь представительнейшей расы высмеивать силу, наложенную на меня папой. «И правда, обезьяна в гневе. Хе -хе. Я бы даже сказал мартышка. Его мускулы безустанно стали опухать, а вены выпучились на голове, словно были готовы взорваться от злости. Его глаза еще больше покраснели, прежде чем тот прыгнул в мою сторону. Похоже, он пришел неистовство. Я рассчитал траекторию полета, и он должен был приземлиться рядом с моим телом». Поэтому я применил навык возмездия. Мой меч пропитался ярким гневом судьбы. Меч правосудия! Магический круг появился в месте, где Палермо приземлился, и меч света направился на врага. Тем не менее, Палермо издал дикий рев и разрушил меч своим кулаком. Звук разбитого стекла заполнил область, так как Палермо не оставил и следа от меча. Какого? Я принципиально ожидал, что он уклонится от моего умения, но чтобы сломать его голыми руками, это какой силой надо обладать, чтобы быть способным на такое действие? Если бы честным, его фигура заставила меня думать, что он принадлежит к типу монстров, которые бьют скоростными сильными атаками. Хе-хе, хоть я впервые увидел подобную магию, она мне в подметке не годится. Даже когда он усмехнулся при приземлении, его тело напряглось, словно тот готовился к предстоящей атаке. Я заблокировал первый удар своим щитом, но он уже подготовился к последующим действиям. Однако Риан и Чиому уже преодолели расстояние между нами и начали свои собственные атаки. Пламя круг ада, испепели их. Он приготовился к своей третьей атаке, но на этот раз отпрыгнул на тротуар, чтобы избежать контратаки вблизи. Затем Риана использовала свою магию огненного духа. Пламя начало обматываться вокруг его меча, прежде чем распространиться и как хлыстом ударить по Палермо. Могло показаться, что огонь обладал зачаткой разума. Тем не менее, Палермо легко заблокировал огонь своей рукой. Он легко сломал мою технику меч правосудия и помимо этого легко свел на нет атаку Рианы. Но плоды нашего труда все же были. На руке, которую он отбил пламя, появились маленькие пятна сгоревшего меха. Он имел магическое сопротивление, но, по всей видимости, был уязвим физическим атакам, таким как жар. Более того, ему, казалось, не хватало той регенерации, которая имелась у Чароса. Стиль воды – водное копье. Чиома сделала свой шаг и напала на Палермо с помощью своей ниндзюцу. Маленький волнистый поток воды вырвался наружу и мгновенно принял форму копья, которая Чиома бросила в сторону врага. Получеловек, способный к волшебству – наглость. Проклиная всеми доступными средствами, он впился взглядом в Чиома. Я ожидал, что Палермо заблокирует копье своим телом, как те две предыдущие техники. Но похоже, он был уизмен в плане проникающих атак, потому что просто уклонился от удара. Однако Чиома предсказала реакцию Палермо и подготовила заранее еще одну атаку. В тот момент, когда он отпрыгнул назад во избежание удара, два водных волка, созданные ниндзю Цичиомы, напали на него со спины. Ее почти прозрачные волки было сложно обнаружить невооруженным взглядом. Крик, в котором она бросила свое копье, был ничемным, как отвлечением, чтобы скрыть настоящую атаку. Именно такая тактика свойственна ниндзя, хотя не могу сказать, что она блещет оригинальностью и сообразительностью. В отличие от обычных волков, которые при других обстоятельствах попытались бы перегрызть горло, подконтрольные водные волки-чиомы нацелились на лодыжки обезьяны-перероска. Высота Палермо составляла уже 4 метра в высоту. Его чистый размер и мышечная масса должны быть сами по себе слепым пятном, не говоря уже о том, что водные волки по были почти невидимы. Твари! Надоедливые вредители! Палермо сморщил лоб, когда один из волков провел успешную атаку в его лодыжку. Наверное, ему было больно. Хе-хе. Тем не менее, ему удалось уклониться от атаки, когда волк Чиомы попытался схватить того за пятку. Тот неожиданно прыгнул в воздух, но Чиомы не думала просто так отпускать свою добычу. Ее ниндзюцу была техника, дававшая полный контроль над водными волками. Она не позволила бы своей добыче так легко уйти. В тот момент, когда Палермо прыгнул в воздух, Чиома поднялась на близлежащее здание и использовала еще одно умение ниндзюцу. «Стиль воды, водное копье!» Палермо по-прежнему сохранял импульс из-за своего прыжка и не имел возможности избежать копья, летящего в его сторону. Копью удалось пронзить плечо Палермо. В отличие от широко распространенного пламени Арианы, сила копья была сосредоточена в зоне минимального удара. «Ты пожалеешь!» Палермо закричал от боли, а его боевая стойка была разрушена внезапной атакой ниндзя. Нет разницы в том, человек ты эльф или получеловек. Каждому будет понятно, что его огромная сила и есть главная слабость. А если быть конкретным, его громоздкие размеры. Возможно, для таких как Ариана Чома и Гленнис, его и были ничем иным, как тупыми ударами, не несущими никакой изящности или грации. Не важно, какой силой ты обладаешь, если ты не можешь попасть по врагу, все твои попытки тщетны. Как говорится, нет того, чего невозможно победить.